Примечания. Младший клык. Сержант в егерских подразделениях орков. Череп. Полковник. Командир полка в егерских подразделениях орков. Коготь. Рядовой в егерских подразделениях орков. Мое ремесло – это дерзость, но это в крови. Я умею читать в облаках именно тех, кто способен летать. И если ты когда-нибудь почувствуешь пульс великой любви, знай, я пришел помочь тебе встать. Стихи Константина Кинчева. Эмпатия. От греческого «эмпатия» – сопереживание. Способность человека к параллельному переживанию тех эмоций, которые возникают у другого человека в процессе общения с ним. Эмпатию трудно воспитать, но также трудно и разрушить. Она сближает людей в общении, доводя его до уровня доверительного, интимного. Арват – магический артефакт, очень ценимый. Их изредка находили в сохранившихся зданиях древнего неизвестного народа, чьим наследием и был город Рурк-Дхалад, найденный орками в горах. Орваты бывают трех типов – исцеления, перемещения и огневого боя. Использование возможно только при помощи сильного и опытного мага, иначе последствия непредсказуемы. При активации и внедрении в человеческое тело орвата исцеления, любые, даже смертельные раны, заживают очень быстро. Инары Высший класс нортогальских аристократов равны по положению имперским герцогам. Косорг – нечто среднее между имперским бароном и графом. Деор – губернатор. Ине – ино – уважительное именование инаров и их жен.